Глава 19. Русский квартал. На дне русские жили везде, но существовал, как известно, особый русский квартал для тех, кто особенно тосковал по родной жизни на земле. Слова короля о моем визите в особый русский квартал были восприняты во дворце как приказ. Все стали подталкивать меня к поездке. Я взяла с собой только розовую мышь. Мы снова, как и в прошлый раз, посещая русский квартал, оказались у блокпостов с бурами медведями. На этот раз медведи нам показались ряжеными, хотя как они могут быть ряжеными — большой вопрос. Солдаты-дрессировщики по-прежнему ели соленые огурцы, но в этот приезд мне, как принцессе, оказали больше уважения, и я оказалась лицом к лицу с местным квартальным царьком. Он пригласил меня на обед пожевать с ним пельмени. За обедом царек выпил подряд три стопки водки и спросил. «Зачем к нам пожаловали, принцесса? Между прочим, у нас самый большой по площади квартал в подводном городе. Кроме того, я вообще не пью водки. В этих рюмках была вода». «Дорогой царек, сказала я, — «мы все вас, конечно, очень уважаем» но нам непонятно, почему эту часть дна контролируют ваши подводные сепаратисты. Это мы сепаратисты, обиделся царек. А да как ты смеешь так говорить? Да, но дно неделимо. Мы единая подводная цивилизация. Ваши блокпосты никуда не годятся. Кто -то тебе сказал, что мы единая цивилизация? Что за хрень? Мы «Образец катехан для всей вселенной! Наши соленые огурцы лучше всех! Другие просто не умеют солить огурцы! Помимо огурцов у нас есть лучшие подводные атомные бомбы! Вы уже, размахивая вашими лучшими бомбами, захватили часть соседнего квартала! Зачем? Они сами умоляли нас их захватить! На коленях ползали говнюки! Умоляли освободить от игол гуна короля. Самые умные от вас уже сбежали. Сбежали только квартал предатели. Смотрите, останетесь с одними дураками. Принцесса, наша икона, Иван-дурак. Мне сказали во дворце, что если вы не сдадитесь, вам конец. Это дворцу придет конец. Ты знаешь, кто стоит за нами? Сам трень Брен, терминатор дна. Он обожает наш особый русский квартал. Он любит нас, потому что мы победители. А потому мы победители, что не боимся быть уничтоженными. Наоборот, это великая честь пропасть навсегда. Странная логика, сказала я. Все тут боятся триньбрения, а вы, значит, нет? Нам ваша логика по барабану. У нас свои квартальные юристы. Мы, конечно, тоже боимся, признался царек. Но мы боимся триньбрения как повелителя. Боимся не выполнить его глубоко зарытый приказ, портить нервы вашему вруну-королю. Мы завоюем все дно, понятно? Наш король может разгневаться. Он прислал меня сюда сказать вам, что соленые огурцы вы можете есть, как жители особого русского квартала. Вы также можете ходить на дискотеку, чтобы подраться. Все это позволено. Но почему ты захватил всю власть и не проводишь выборы? Мы – самый свободный квартал города. Спроси хоть кого из моих людей. У меня рейтинг намного выше, чем у твоего короля. 100 «Тысяч процентов! Злой гусь знает это и настойно любит!» «Не морочьте мне голову! Откалываться нельзя, иначе король объявит вас террористами!» «Плевать я хотел на лгуна короля!» — закричал мой гостеприимный хозяин. «Так ему и передай! Если он будет слишком выпендриваться, у него будут проблемы с самим трень -брынем. Понятно?» Король просил передать вам, чтобы вы освободили соседнюю улицу. Вы ее незаконно присвоили себе. Она мне всегда принадлежала. Но потом по пьяни я им ее подарил. И что, я теперь не могу ее обратно отжать? Но подарки назад не отбирают. Но ты же сама отнимаешь у царя твоих родителей. Это другое дело с разрешения короля. Ты что, не понимаешь? Там на соседней улице они сами себя калечат. Мы не являемся стороной конфликта. Мы миротворцы на всякий случай. Спроси моих адвокатов. Я ненавижу, когда меня троллят. Я никого не стала спрашивать. В этом квартале царек командовал и адвокатами, и прокурорами, и следователями, и бурыми медведями, и даже некоторыми деятелями искусств. Из вежливости я доела пельмени и стала откланиваться. Розовая мышь вообще за весь обед не проронила ни слова. Царек наконец обратил внимание на нее и широко улыбнулся. Ой, какая красивая розовая мышь! Дай подержать. Я дала. Он стал ее укачивать, раскачивать и тормошить, как младенца. Она разговаривает. «Не меня! Терпеть не могу!» — ответила за меня розовая мышь. «Ой!» Царек подбросил мышь к потолку, та резко перевернулась в воздухе, чтобы упасть на лапы, но он ее подхватил, закружил и поцеловал в бледно-розовый голый живот. «Красавица! Гсбекционистка!» — зашумел он. «Как вы сказали?» — прислушалась я. «Не твоих ушей дело!» К тому же она предательница. Все знаю про пармезан. Откуда? Шпионы. Везде шпионы. Я самый главный шпион. Десять кило пармезана и мышь моя. Пармезан — это прошлое, — пискнула мышь. Не бывает прошлых предателей. Мышь сжалась в его руках. Ну, дает, переживает. Захохотал царек. «Переходи на нашу сторону, принцесса! Я знаю, ты скучаешь по родине с большой буквы. Будем ненавидеть поляков и играть в снежки. Никогда не видел такой красивой мыши. Я хочу ее. Подари!» «Нет!» — сказала я. «Что значит нет?» «Друзей не дарят». «Ну, я ведь тоже твой друг! Продай мышь!» Плачу не дырами, а кровными рублями. У нас в тайном обороте ходят рубли. О, бог случай. В этот момент... Неожиданный порыв ветра распахнул двери зала, где мы ели русские пельмени, и в глубине соседней комнаты раздался страшный вой. Я увидела, как там накол насаженный корчится совершенно голый, с ног до головы окрашенный оранжевой краской мужчина с оранжевым лицом коротко стриженного диссидента. — Не пугайся! — предупредил меня неласково царек. «Это издатель мерзкой оппозиционной газетенки! Все ужасно!» «И ненавижу все оранжевое, даже мандарины!» И он доигрался, издавая зло мне оранжевые номера на оранжевой бумаге, от вида которых меня стошнило. «Бежим!» — крикнула я, пользуясь тем, что царек отвлекся на оранжевое. Я вырвала розовую мышь из рук царька, и мы помчались вниз по лестнице. «Спустить на них бурых медведей!» — закричал царек. Солдаты спустили медведей. Медведи подбежали к нам, чтобы нас растерзать, но розовая мышь подняла лапу и сказала «Стоп!» Она сказала это так проникновенно, что бурые медведи задумались, потом ласково заревели, прощаясь с нами. «С медведями, ей-богу, легче договориться, чем с некоторыми людьми», — сказала мышь, когда мы покинули бетонные стены русского квартала. Не успели мы покинуть русский квартал, как в городе наткнулись на Матеса и Эдварда, о которых мы вовсе забыли. «Маруся!» — вскричали призраки. «Здравствуй! Отпусти нас на землю! Мы здесь подыхаем со скуки!» «А как же мы с папой и мамой выберемся с дна без вашей подводной лодки?» А ты позвони нам, и мы вернемся за вами. Мы твои верные немецко-американские привидения. А как вам позвонить? Я на необитаемом острове. Мобильник практически не отключаю, сказал Матиас. Мы вас не подведем, подтвердил вертолетчик. Ну, пока мы помчались. И они помчались по улицам в... Порт границы подводного мира. Как бы я хотела побежать вместе с ними, а за мной бы бежали папа и мама. Ну, подождите. Где Диана? Почему она не бежит вместе с призраками? Что случилось? Где моя няня? Няня? Моему детству приходит конец. Пора уже ее перевести из нянь в мои союзницы и помощницы. Но где же она? Так и не ответив на этот вопрос, я вернулась во дворец. «И?» — спросил король, постучавшись в мои покои. «Как там особый русский квартал?» Царек дал тебе, честное слово, не отсоединяться в особую цивилизацию? Поздняк метаться, ваше величество. По-моему, они уже отсоединились. Плевать они хотели на законы дна. Это первобытно военные люди. Они сами себе закон, хотя они не соблюдают никаких законов. Их политическая культура равна нулю. Они даже слов таких не знают, как «политическая культура». Меня чуть было не растерзали бурые медведи. Да, кивнул король. Русское гостеприимство не знает границ. Это точно, ваше величество, согласилась я. Только зачем нужно было меня туда посылать? У вас есть вполне цивилизованные районы, такие как Пэтит-Франс или Италия-Миа. Даже Чайна-таун не так опасен, но особый русский квартал Скажите честно, вы хотели моей гибели? Ни в коем случае!» Король даже заломил руки. «Что ты такое говоришь, Маруся?» «В конце концов, на американской авеню тоже стреляют. Удивительный народ, американцы! Глупые!» ну, «Как-то, знаешь, по-умному глупые!» «Можно поучиться, ведь жизнь по-своему...» «Тоже глупа!» «Не заговаривайте мне зубы американской глупостью!» «Спылила я. «Зачем вы послали меня в особый русский квартал? Признавайтесь! Вам это надо, чтобы я перестала быть живчиком?» «Просто я подумал, принцесса!» Уклонился от прямого ответа король. «Что они тебя послушаются! Ты же у нас харизматичная!» Хризантем. Он зашелся хохотом от своих словесных выкрутас. «Царек сказал мне, что за ними стоит». «Трень-брень!» Припомнилось мне. «Опа!» Оп Король побледнел. «Он обычно врет, но на этот раз... плохие дела!» Придется как-нибудь съездить к трень поговорить с ним, тет та тет Король вышел от меня в задумчивости, даже не попрощавшись.